Глава вторая. Сквозь слезы. На стволе дерева осталась кровь. Вокруг простирался густой темный лес. Мне было четырнадцать. Я нес сумку через плечо. Мокрые волосы лезли в глаза. Я шел, не разбирая дороги. Я пытался сбежать от невыносимой тоски. Я брел по лесу уже три часа. Если бы я не оперся о дерево, Если бы не взглянул на свои руки, может, ничего бы и не случилось? Я бы не заблудился. Нашел дорогу, которая осветилась всего в нескольких километрах от меня. Но я поднес ладони к глазам и увидел кровь, липкую, как сок красного персика. Под ногами шуршали опавшие листья, еще не стемнело. Свет сеялся сквозь ветви каштанов, едва освещая камни, поросшие мхом. Наклонившись, я обнаружил в шаге от дерева еще одну большую каплю крови. Она указывала, куда идти. Я понял, что где-то среди деревьев скрывается раненый, который, возможно, нуждается в помощи. Кто здесь? Я произнес это тихо и хрипло, будто говорил сам с собой и снова взглянул на свои дрожащие руки. Я сбежал без пальто с одной сумкой в отчаянии. Я бросил велосипед в траве на обочине большой дороги, углубился в лес, чтобы забыть о ней. Неведомая сила влекла меня в чащу. Я шел по следу, будто волк, пригибаясь к земле, чтобы различить под ногами капли крови, указывавшие путь. Я мчался вперед, раздвигая ветви, втаптывая в землю ягоды и колючки. Порой мне казалось, что моя грусть отстает, что воспоминаниям тяжело преследовать меня по этим джунглям. Легкое дыхание девушки — Пропадала где-то в прошлом и больше не мучила меня. Тогда я замедлял шаг и ждал, когда воспоминания меня настигнут. Я бежал от тоски, но я не хотел от нее освободиться. Как ее звали? Она не сказала. Запрокинув голову, я пронзительно кричал в пустое небо. Если бы кто-то был в опасности, он бы уже отозвался. Однако мне отвечала лишь тишина, Я натянул капюшон. Кое-где с ветвей падали капли дождя. Никогда раньше я не кричал там, где никто не слышит. Слезы катились из глаз. Было страшно. И в то же время я ощущал какое-то странное удовольствие. Я кричал, что было мочи. Смеркалось, и тьма отсекала меня от мира, который я знал. Внезапно между двумя поваленными деревьями я увидел косулю. Она смотрела на меня в упор и не двигалась с места. Я подумал, что отыскал раненное животное, по следу которого шел. Ничего подобного. Шерстка косули была чистая и гладкая, как на картинках в детских книжках. Ножки внизу почти белые и никакой крови. Казалось, косуля удивлена не меньше меня. С листвы сорвалось несколько капель, которые разбились о мох, словно хрустальные шарики. Косуля отступила на шаг... Я знал, что если пошевелюсь, она исчезнет навсегда, подобно девушке, что пару часов назад выпорхнула из моих объятий. Наконец я шагнул вперед. Косуля умчалась, и все вокруг погрузилось во мрак. Земля под ногами становилась неровной. Я двигался на ощупь от дерева к дереву. Крови уже не было видно. Я не чувствовал ничего, кроме холода, который набрасывался на меня. Стоило только остановиться. Еще шаг... И далеко впереди я увидел светлое пятнышко, изгибавшееся подобно волне. Оно было похоже на маленький переливчатый золотой коврик, который ни на секунду не переставал двигаться. Я закрыл глаза, открыл. Коврик оставался на том же месте. Когда я попробовал приблизиться, ноги куда-то провалились. Наконец я понял, что происходит. Передо мной мерцала широкая река. Я слышал ее журчание, а квадратное пятнышко было отражением освещенного окна. Я поставил на плечо сумку с моим сокровищем и решительно вошел в воду. Течение изо всех сил толкало меня влево, но я не поддавался. Внезапно свет погас, я пытался разглядеть в темноте дом, ведь на берегу, несомненно, должен был стоять дом. Сила отчаяния, с которой я бросился в лес, теперь становилась моей союзницей. Шагала во мраке, бок о бок со мной. Я был уже по пояс в бурлившей воде. Я знал, что опасно переходить незнакомые реки среди ночи. Ноги утопали выли. Иногда течение толкало меня, чтобы я упал, но я продолжал идти, крепко прижимая к себе сумку. Я думал, что спасен. Большую часть реки я точно преодолел. Внезапно у меня свело шею, голова закружилась. Ночь, казалось, водила вокруг хороводы. Что произошло? Я напрягал мышцы, чтобы не упасть. Силы покидали меня. Я мог утонуть. На секунду в окошке снова зажегся свет. Несмотря на головокружение, я различил силуэт. Уверенный, что меня заметили, я не двигался с места. Вспомнив о крови в лесу, я хотел повернуть назад, но вдруг услышал, как кто-то трижды прыгнул в воду примерно в десяти метрах от меня — В этот момент холод стал невыносимым. Спустя секунду я увидел трех существ, плывущих по реке. Животные оборолись с течением. Их головы виднелись на темной поверхности, я потерял равновесие. Сумка коснулась воды, но я вовремя успел ее подхватить. Черные тени, рассекая волны, двигались в мою сторону. Мне хотелось добраться до берега, но тело больше не слушалось. Наконец я смог повернуть голову, свет погас, и животных было уже не видно, но я понимал, они где-то рядом. Я хотел закричать и не мог. Я представлял себе мускусных крыс, медведей, анаконд. Неведомое существо, нырнув, внезапно коснулось моей ноги. Звери решили наброситься на жертву все вместе. Я уже почти потерял равновесие, когда кто-то в темноте схватил меня за плечи. Челюсти скользнули по моей коже, но схватили только куртку. Почувствовав, что меня оторвали от речного дна, я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел, что лежу на понтонном мосту. Человеческие руки, показавшиеся огромными, поддерживали меня. Я был не в силах пошевельнуться, и вскоре снова впал в беспамятство. Помню свое странное состояние. Какие-то тени, ночных птиц, смех девушки — из-за которой я покинул мир. Тяжелый сон накрыл меня с головой, и я едва дышал. Я не просыпался очень долго. Я пришел в себя, ощутив близость огня, прикосновение льняной простыни и запах горящих шишек. Полное блаженство после кошмара. Тишина свистела и порой стрекотала. Я был в убежище, снаружи шел дождь. Я наслаждался приятной тяжестью одеял. За белым изгибом подушки я увидел трех собак, спавших у камина. Где их хозяин? Великан, спасший меня из воды. Я поднес руку к колбу и нащупал повязку. Вы поранились, о колючий кустарник? Голос шел откуда-то сверху, с другого края кровати, словно голова великана касалась потолка. В полутьме я не видел его гигантского тела, «Я вытащил иголки ногтями», — сказал он. Тело больше не внушало доверия. Я думал о длинных, как серпы, ногтях. Как бы сбежать. Мне рассказывали, что пленники всегда жалеют о первых минутах, когда они еще могли сбежать. Я нашел глазами дверь. Чтобы добраться до нее, надо было перешагнуть через собак — Одна из них проснулась и лизала лапу. Скорее всего, кровь шла несколько часов. Мои собаки вовремя вытащили вас из воды. В этот момент в камине вспыхнула шишка. Вся комната озарилась светом, и я, наконец, увидел хозяина. Он стоял на верхней ступеньке приставной лестницы и убирал на полку красные и коричневые коробки. Он ничуть не походил ни на великана, ни на людоеда. Он слегка повернулся ко мне. Теперь я вспоминаю, что его лицо сразу показалось мне каким-то нездешним, но я тут же отвлекся на другую мысль, и первое впечатление рассеялось. Он повторил, «Вы потеряли много крови». И тут я понял, что капли крови, которые привели меня сюда, были моими. Всякий раз, когда я наклонялся, с моего лба капала кровь, и сквозь слезы я видел именно ее. Раненый, которого я хотел спасти, оказался мной самим».